Отдавая боль земле. Ирана собиралась домой, и мы с Арчи решили проводить ее до метро. Она начала было протестовать, но Арчи и слушать ничего не захотел. — Родная моя! — сияя, сказал он ей и нежно поцеловал ее в щеку. — Ну куда ж ты без нас? А вдруг тебя украдут, а? Такую красавицу и умница! — Да и нам с тобой, Андрюша! — Арчи обратился ко мне. Легкая прогулка, вечерний эмоцион не повредят, верно ведь? Погодите, друзья, сейчас переоденусь во что-нибудь менее экзотическое. Вздор! Да такое дурище и страшило, как и Рена, и так слишком много чести. Уверял он меня, когда мы шли обратно, и робко высказался в том смысле, что нам с ним, наверное, стоило поехать с Реной и проводить ее до дома. Предаваться ненужной рефлексии здесь совершенно неуместно. «Вспомни, чему нас учил Ницше. Чему?» Иорчи недовольно поджал губы и не без некоторого сочувствия в голосе произнес «Самоотрицанию духа. Эту формулировку тебе, я надеюсь, не нужно разжевывать». «Нет, не нужно», — соврал я. «Стало быть, Ирена...» Иорчи продолжил развивать свою мысль. «Порученное дело уже сделала. В том смысле, что познакомила нас с тобой». ну и познакомила ну и молодец больше она нам совершенно не нужна пусть она едет себе на все четыре стороны домой к мужу и детям тем более если заметил с ней очень скучно я люблю тут арчи прервался на полуусловий и подняв вверх указательный палец правой руки остановился Мы оказались у входа в темные подборотни арчи огляделся по сторонам я невольно сделал то же самое вокруг ни единого человека Улица оказалась совершенно пустынной. Было еще светло, но сумерки начали уже сгущаться, разгоняя каменную духоту. — Андрюша, — смущенно сказал Арчи, подавшись ко мне, — твоего эстетического чувства не покоробит, если я, как бы это лучше выразиться, отдам свою боль земле, м? — Ну, в смысле, пассу прямо тут, — нетерпеливо пояснил он, прочитав в моем лице удивление. — Наверное, это вино. Зачем-то предложил я. Арчи ласково потрепал меня по плечу. — Постой, пожалуйста, здесь и посторожи, чтоб никто не зашел в случай. С этими словами он прошел несколько шагов вглубь подворотни, остановился и повернулся к стене, и остался снаружи. Не прошло и нескольких секунд, как откуда из-за угла возникли молодой человек интеллигентного вида и девушка в очках. Они двигались в нашу сторону, смеясь, что ты весело обсуждая Я надеялся, что молодые люди пройдут мимо, но когда они поравнялись со мной, с унылой безнадежностью понял, что они собираются свернуть именно в нашу подворотню, сюда, где Арчи неспешно что-то напевая отдавал свою боль земле. — Я ведь не герой, вы же знаете. Но в тот момент мне очень не хотелось перед Арчи ударить в грязь лицом, надо было действовать быстро. Я решительно пригодил вам дорогу. — Вы очень торопитесь, молодые люди. В моем голосе, прозвеневшем в ночной тишине, угадывались гостеприимная любезность радушного хозяина и одновременно мягкая строгость, с какой доцент Санкт-Петербургского университета беседует с любимым, но не очень прилежим студентом. — А в чем дело? — с вызовом, — спросил молодой человек. — Ребята, — понизил я голос до интимной доверительности, — туда пока нельзя. «Как это нельзя?» — взвился молодой человек. «Как это? Что еще за новости такие? Мы здесь живем? Пошли, Илюся, сейчас же пропустите, или вы неприятности хотите?» Я развел руками и постранился. Неприятности мне были не нужны. Их у меня и без того хватало. Пройдя несколько шагов, молодые люди поняли, в чем дело. Эрчи, стоявший по-прежнему боком к нам, словно никого не замечая, продолжал отдавать боль земле. Девушка смущенно отвернулась, ускорила шаги и исчезла в темноте двора. Молодой человек остановился за спиной Арчи и резким тоном его спросил, — Ты, друг любезный, не мог найти другого места? — Во-первых, не ты, а вы, — вежливый и ласково поправил его Арчи, не поворачивая головы и не прерывая своего занятия. В этот самый момент мы услышали, как девушка изо всех сил хлопнула дверью парадной.